Глава 58. Деревня. Забежала Агата в дом, достала да из угла в угол ходить, место себе не находя. "Уж поскорее бы яхта пришла, да сказала, что сделать надобно, и как кошу помочь". А та будто и не спешила вовсе. Видала Агата, как старуха к бане пошла, да не скоро она оттуда вышла. Никак что худое с кошем сделала. Села Агата на лавку, в руках кудель перебирая, что рядом стояла а сердце в груди всё никак не успокоится, стучит, того, гляди, выпрыгнет. Скрипнула дверь и зашла в избу яхта, ногами по дереву старому шаркая. А верный ворон на плече её уселся, на Агату глазами своими не мигая смотрит, да словно в душу заглядывает. «Хочешь рыжего своего вернуть в мир яви живым и здоровым?» — прямо с порога проговорила ведьма. «Так сходи по трём домам, надай ей молока от трёх коров». «До трёх поросят чёрных принеси мне, а третьим земли могильной захвати. То, что ты у Нави отобрала, в тройном размере вернёшь. Иди!» Приказала старуха и встала Агата, приказу повинуясь. Хотя солнце уже к верхушкам сосен клонится, да не время ей сейчас рассвета ждать. Да и ночью в деревне сподручнее ей будет наказанная старухой выполнить. Вышла она со двора колеями огороженного и в путь двинулась. Бежит Агата через лес, назад посмотреть боится. Кажется, ей, что прячутся в тенях Навы. И только того и ждут, когда совсем солнце лучи последние из леса уйдут. Вот тогда им раздолье да радость будут. Тогда и полакомиться можно девицей глупой, которая тайны мира его не познав, сунуться в него ночью и решила. А Агата, знай себе, только вперёд смотрит, да в голове Марени молится, прося помощи. Не для себя, для Коша. Странно о таком богине смерти и зимы просить. Да только к кому другому в Наве обратиться. Да и услышала её Марена и не раз. Может, и тут милостью своей не оставит. И хоть зима да смерть в её власти, а ведь и отдых, и покой она даёт всему живому, да за перерождение новую жизнь отвечает. Может, не обойдёт своей милостью Коша, отгонит от него смерть, на да долгие спокойные годы жизни подарит. А тут впереди уже и мост Калинов показался. Ещё чуть-чуть перейти его, и мир живой будет да тут будто из-под земли кто появился, схватил за ногу Агату кто-то, и упала она прямо у моста самого. Руку протяни, и вот он будет. Обернулась девушка, да закричала от страха сковывающего. Схватила её за ногу Нава бледная. Кожа, что савану мертвеца, глаза пустые, чёрные. Раскрыла тварь рот свой, а тут всё тянется, клыки острые, частые показывая. И язык вывалился длинный, как змея извивается, ногу Агатину пытается обвить, да затащить себе в пасть. И такая злость тут Агату взяла, куда только страх визделся. Вспомнила она про коша, который во владениях яхты остался беспомощный, в ранах страшных, и со всей силой второй ногой она Наву ударила. Та заверещала, отпуская добычу, да чёрную кровь свою размазывая. Задёргалась, как кукла, сломанная движениями рваными да вновь на Агату бросилась, а та успела уже подняться да по мосту побежать к берегу другому. Нава за ней пошла, но да только на середине моста остановилась и, словно о стену ударившись несколько раз, развернулась и ушла. А Агата, отдышавшись, перешла речку и через лес пошла к деревне. Не думала она, убегая с кошем, что ещё раз доведётся ей побывать там, а вот как всё вышло. Первым делом дошла она до дома своего, до да берёзу обняла. Так и стояла она, пока на небе звёзды не высыпали, да месяц не появился, дорогу освещая. Попрощалась Агата с Еговной, да, взяв ведро в сенях, пошла потихоньку в деревню, думая, в какой дом зайти. Первым стоял дом Заряны. Да ведь не войти туда. Пёс у них злой, и днём идти страшно мимо, того и глядя с цепи сорвётся. А вечером и вовсе его спускали, он свободно по двору бегал. К милице зайти. У неё и собака рыжая белка знакома Агате. И корову не раз гоняли подруги вместе с луга. Постояла Агата у забора, до да белку позвала. Та сначала зарычать хотела, но признала девушку и вскоре хвостом вилять начала. И вроде хорошо всё складывалось, удачно. Да вот незадача. Вышел на двор брат милиции, сиян. «Эй, ты чего там хвостом крутишь? Ежа, что ли, увидала?» Позвал он собаку, а Агата за сток сена прошлогодней спряталась. Хорошо, раньше времени калитку не открыла, да на подворье не зашла. Вот бы шуму было. Дождалась она, когда сиян уйдёт, да всё в доме стихнет. И уж после того открыла калитку, да белку подальше увела, чтобы не мешала она елаем своим весёлым. А собака и рада на воле оказаться. Побежала она радостно в сторону луга, всё вокруг нюхая догавкая да порой на зверей ночных, в траве спрятанных. Опустила белка морду в траву, и мышь запищала. Видно, поймала её рыжая. А Агата, проводив взглядом белку, тихонько зашла в коровник, да корову пятнистую быстро подоила. У этой после вечерней дойки хоть и немного молока было, а всё удалось дело порученное старохой хоть отчасти сделать. Заглянула Агата и к свинье недавно опоросённой. И вот удача Лежат поросята под ней. И все чёрные, словно для Агаты. Жалко малых детей от матери брать. Да ведь Кош остался в плену у ведьмы. Он бы за Агату точно что угодно выполнил бы. Вот и ей не к месту сейчас совестливость и жалость. Потом подхватила она троих и за пазуху сунув, побежала со двора, пока не увидел её никто, да свинья не проснулась. А как вышла, так и не знает, где ей поросят спрятать. Да так, чтобы и не замёрзли, и собаки их не утащили, или лисы. Да и кричать начнут деревенские проснуться ведь. Тогда уж точно наказ яхты не выполнить. И тут сток агати на глаза попался. За день-то его солнышко нагрело, тёплый он. Разобрала она в нём гнездовье, да и положила туда поросят малых. И не замёрзнут, и запах травы прелый отобьёт запах поросят молочных. А чтобы не проснулись они, намочила Агата подол юбки своей в молоке, да разорвав тот навроде пустышки, какую младенцам делают, скрутила и сунула поросятам. Сосут те молоко, коровье причмокивая, лежат в тепле и ведать не ведают, что скоро в лес на ави отправятся». А Агата, ведро взяв, пошла другие дворы искать. Зашла она сперва к бабке любаве Часто она помогала ей с коровой и с гусями, да и собаки у той отродясь не было. А в третий дом Агата к деду Авдею заглянула. Тот любил ещё с ночи на рыбалку уйти к дальнему пруду. Потому и дома не должно было никого быть. Да и пса своего верного волчка он с собой всегда брал. Так и в этот раз вышла. Позвала Агата собаку, а та не откликнулась. «Значит, верно, где-то вдей за рыбой ушёл». Надоила Агата молока от трёх коров, да поросят из стога забрала и пошла обратно к мосту. Да по пути мимо погоста прошла, земли насыпав в тряпицу, и, сунув ту в карман, стала у реки ждать рассвета, чтобы через мост калинов уже засветло ей перейти. И тут вдруг увидала она, что к реке будто идёт кто-то. То ли рубаха-то чья-то белеет, то ли туман так с ней играет, обманывает. Прислушалась Агата. Да нет, Шагина вроде как слышно. Неужели нава какая по следам её пришла, или русалка из реки выбралась живого человека почуев?